Скорее корчащегося дерева, поскольку побеждающий огонь не потрескивает, а производит совсем иной звук, позволил мужчине незаметно для меня подойти ко мне совсем близко. Если есть что-то, что меня раздражает, это быть застигнутым в Я следовательно, несмотря на свои испуганные движения и надеясь, что оно осталось незамеченным, продолжал ворочить угли в кострище, где я если бы был один. Но от прикосновения его руки, силы опустившейся на мое плечо, я был вынужден поступить, как поступил любой другой на моем месте. Я сделал это проворно, единым махом повернувшись, хорошо сымитировав страх и возмущение, надеюсь И вот я стою лицом к лицу с человеком, телосложение черты которого я поначалу едва различал по причине темноты. — Привет, друг! — сказал он. Но понемногу я составил представление о том, что это за птица. Ей-богу, между различными частями его тела было большое соответствие и большая гармония, и можно было бы сказать, что тело у него было под стать лицу, и наоборот. Если я мог видеть его зад, никакого сомнения, что я нашел бы его достойным всего остального. Я не ожидал встретить кого-нибудь в такой глуши. Сказал он, — вот удача. И, отойдя в сторону от костра, начал разгораться, и свет которого более неослоняемый мной упал на незваного пришельца, я смог убедить, что я не ошибся, и что он как раз такой прилипало как я и предполагал. — Можете у меня сказать, — сказал он. Я буду вынужден вкратце описать его, как это не противоречит моим принципам. Он был невысок, но коренаст. На нем был плотный темно-синий костюм, двубортный чудовищного покроя и пара черных башмаков, а огромные величины — носки, которых задирались выше подъема. Этот жуткий фасон составляет, кажется, прерогативу черной обуви. — Вы не знаете, — сказал он. Вокруг шеи несколько раз было обмотано темное кашне длиной по меньшей мере семь футов с бахромой на концах, болтавшихся у него за спиной. На нем была темная фетровая шляпа, синяя, с маленькими полями, к ленте, которой он приколол рыболовный крючок, с насаженный на него искусственной мухой, что придавало им князя более спортивный вид. — Вы меня слышите? — сказал он. Но все это — ничто рядом с его лицом, смутно напоминавшим, я говорю об этом с сожалением, мое, менее тонким, естественно, с теми же незадавшимися усиками, теми глазами харька, тем же парафимозом носа и тонкими красными губами, словно бы распаленными желанием взблевать собственный язык. — Скажите же, — сказал он. Я вновь обратился к костру. Он разгорелся на славу. Я подбросил еще дров. — Вот уж пять минут, как я с вами беседую, — сказал он. Я направился к шалашу. Он заградил мне дорогу. Увидев, что я хромаю, он осмелел. — Советую вам ответить мне, — сказал он. — Я вас не знаю, — сказал я. Я засмеялся, недурно отмочил в самом деле. — Мсье, мне угодно видеть мою карточку? — сказал он. — Она ничего мне не скажет, — сказал я. Он подошел ближе ко мне. — Убирайтесь отсюда, — сказал я. и он засмеялся. — Вы отказываетесь мне отвечать, — сказал он. Я сделал огромные усилия. — Что вы хотите знать? — сказал я. Он полагал, должно быть, что я одумался. — Вот так-то лучше, — сказал он. Я призвал на помощь образ моего сына, который мог прибыть с минуты на минуту. — Я вам уже сказал, — сказал он. Я задрожал. — Извольте повторить, — сказал я. Короче, он спросил меня, не видел ли я, чтобы здесь проходил старик с палкой, — он написал его. — Плохо. Голос доносился ко мне, словно издалека. — Нет, — сказал я. — Как нет? — сказал он. — Я никого не видел, — сказал я. — И тем не менее он здесь проходил, — сказал он. Я молчал. — Вы с каких здесь пор? — сказал он. Его тело тоже стало расплывчатым, причем оно распадалось. — Что вы тут делаете? — сказал он. — Вам поручено надзирать за территории сказал я. Он протянул ко мне руку. — По-моему... Я опять сказал, может, он проваливал, я все еще помню эту приближающуюся ко мне, белесоватую, сжимающуюся разжимающуюся руку. Можно было подумать, что она продвигается сама по себе. Я не знаю, что тогда произошло. Но немного погодя, может быть, много погодя, я нашел его распростертым на земле с размаженной головой. Я сожалею о том, что не могу более ясно указать, каким образом был достигнут этот результат. Это был кусок. Но в этой точке моего рассказа не дошло до того, что я собрался заняться литературой. Лично я был целеханик. Нет, у меня было несколько царапин, которые я обнаружил лишь на завтра. Я склонился над ним. Когда я это проделывал, я сообразил, что моя нога снова сгибается. Он больше не был похож на меня. Я взял его за лодыжки и, двигая задом, оттащил в шалаш. Его башмаки сверкали толстым слоем жирной ваксы. Носки были украшены зигзагообразным рисунком. Брюки задрались, обнажив белые неволосатые ноги. Лодыжки у него были костлявые и тощие, вроде моих. Мои пальцы почти смыкались вокруг них кольцом. Он носил... Носки на резинках, одна из которых отстегнулась и свободно болталась. Эта деталь умилела меня. Я возвратился к костру. Моё колено опять перестало гнуться. Ему больше не нужно быть гибким. Я возвратился в шалаш и взял пальто моего сына. Возвратился к костру и растянулся, покрывшись пальто. Я почти не спал, но немного поспал. Я слушал сов. Это не были филины, это был крик, похожий на свисток локомотива. Я ослушал соловья, и вдалеке коростели. Если я когда-нибудь слышал о других птицах, которые кричат или поют по ночам, я бы тоже их слушал. Положив руки одну на другую, а сверху на них свою щеку, я смотрел, как умирает огонь. Я ждал рассвета. Едва лишь начало светать, я поднялся и пошел в шалаш. У него колени тоже сделались довольно негнущимися, но поясничные суставы, к счастью, были еще подвижны. Я оттащил его к роще, часто останавливаясь передохнуть, но не упускал ног, а то пришлось бы наклоняться для того, чтобы их поднять. Потом я разобрал шалаш и забросал его труп полученными таким образом ветками. Я уложил и взвалил на спину оба наших мешка, взял пальто и зонт. Я снимался с лагеря вроде как. Но перед тем к уйти на миг собрался с мыслями, чтобы удостоверить, что я ничего не забыл. И, полагаясь не только на один ум, потому как я ощупал карманы и огляделся вокруг, и, ощупывая карманы, я как раз и обнаружил отсутствие ключей, отсутствие, о котором мой ум не мог мне сообщить. Я незамедлительно нашел их. Кольцо сломалось, и они рассыпались по земле. И, по правде говоря, я сперва нашел цепочку... тем ключи и, в конце концов, кольцо, два его куска. И так как не могло быть и речи о том, что пусть даже и с помощью зонта я наклонялся каждый раз за отдельным ключом, я положил на землю рюкзаки, зонт и пальто и лег на живот посреди ключей, которые таким манером я мог собрать довольно легко. И когда один из них оказывался в недосягаемости, я подтягивался к нему, цепляясь с дрова обеими руками. И перед тем, как вновь положить каждый ключ в карман, я, нужно ли было или нет, вытирал его от рву. И время от времени я приподнимался на руках, чтобы лучше охватить все пространство. И до многих ключей, засеченных таким на довольно большом расстоянии от меня, я добрался, перекатываясь сбоку на бок, как большой цилиндр. И, не находя больше ключей, я сказал себе, что нечего их считать, потому что я не знаю, сколько их было. Тогда я вновь принялся искать глазами, но, в конце концов, я сказал себе, ничего не попишешь, я удовольствуюсь теми, что есть. И, занимаясь вот так, поисками ключей, я нашел ухо и бросил его в рощу. И что еще страннее, я нашел свое канатье, которое, я полагал, находилось у меня на голове. Одна из дырок, в которой была пройдета резинка, разорвалась до края края. если позволительно так выразиться, до края края, и была теперь уж не дыркой, а прорехой. Но вторая выдержала, и резинка пребывала в ней. И в конце концов я сказал себе, теперь я встану и взглядом сверху в последний раз произведу осмотр местности. Так я и сделал. Тогда вот я и нашел кольцо. Сперва один кусок, потом другой. Затем, не находя более ничего, принадлежавшего мне или моему сыну, я опять взвалил на спину мешки, водрузил хорошенько на макушку соломенную шляпу, повесил на руку пальто моего сына, взял зонт и ушел оттуда.